Глава пятьдесят первая Как заканчивался этот год? Поведать обо всем даже невыносимым — закон для рассказчика, достойного этого звания. Это правда, но у меня не хватает смелости. Позволь, я соберусь силами. Сейчас я сяду, закрою глаза, иначе прошлое не воскресишь не выманишь из его логова памяти и те два дня, о которых я должен тебе поведать, которые так и останутся в ее отдаленных закоулках. Если мы способны хранить такие страшные воспоминания, у нас вместо головы кусок льда. Габриэль сидел на табурете посреди пустеющего дома. «Ну — Но что ты там сидишь? — Фраза Элизабет была голосом самого благоразумия. Он закончил ее про себя, «Ну что ты там сидишь, тебе будет плохо», и всё повторял, «Плохо, ну что ж, сидишь, плохо, плохо». Она, как всегда, была права, но он всё сидел и сидел, и следил за тем, как передвигается по дому ему на погибель женщина его жизни. Она паковала вещи. Чемпионка мира по организации материального мира, окружающего человека, по борьбе с энтропией, она все предусмотрела, заранее закупила то, что могло понадобиться, разнокалиберные картонные коробки, черные и синие пластиковые пакеты, наклейки, маркеры, самоклеящуюся ленту и так далее. И теперь в майке теннисного клуба «Биорица» джинсах с заколотыми волосами горячо отдавалась своему занятию. Она паковала, а дом пустел. «Пустел!» — не совсем верно сказано, — думал Габриэль, чеканя слова, произнося их с особенной торжественностью человека, который выпил. «Нет, пустел!» Не совсем подходящее слово, поскольку «Энциклопедия универсалис», «Средиземноморье времен Филиппа II», «Лампа в стиле арт-нуво», «Японская шкатулка для ниток» все еще были тут, еще не покинули дом. Они только одно за другим исчезли со своих мест, а потом и вовсе исчезли сначала в пакетах и картонных коробках. Значит, так все в два приема и закончится. Сначала вещи, которые были с нами все эти 365 дней, станут невидимыми, а потом их и вовсе. Ищи-свищи. К часу дня она остановилась. Уф, с верхними этажами, кажется, покончено. Габриэль, которому не советовали тут сидеть, закрыл глаза. Лицо его исказилось этажи это были их ночи их ванная кусочек мыла которым они оба пользовались интересно а как она упаковала мыло оно ведь влажное бумага промокнет да что это я беспокоюсь она наверняка присмотрела и это и этажи от нашего присутствия очищены какая добрая в сущности весть а что же лорд джим с белого прикроватного столика. Неужто и он упакован? Да ведь он не из таковских. Небось, плавает себе где-нибудь между Коломбо и проливом Малакка. Наверняка улизнул. Дорогой ты мой лорд Джим. Уф, а не перекусить ли нам? — предложила она. Габриэль очень хотел ответить, и даже сообщил своему речевому аппарату всю имеющуюся у него энергию, но не произошло никакого движения, с его уст не слетело ни единого звука, будто и слова тоже уже были упакованы, видимо, как имеющие отношение к этажам. Элизавет подошла к нему, обняла и стала укачивать. Нетрудно укачивать того, кто сидит на табурете, не мешают никакие подлокотники, затем удалилась. Можно ли упрекнуть в голоде такую энергичную женщину? Четверть часа спустя она вернулась и со стервенением продолжила сборы. Ее раздражение Габриэль объяснил тем, что, видимо, между зубов у нее застряли кусочки еды, какая еще могла быть причина. Он не спускал с нее глаз конечности с удлиненными мускулами, порывистые движение, ладное тело, волосы, прилипшие к колбу. Вот только куда-то подевались груди, видно, их тоже упаковали. Он запасался, Элизабет, впрок на долгие месяцы и годы, на грядущую зиму. Она заметно снизила темп, И только пальцы продолжали двигаться без устали. К вечеру она принялась за упаковку отдельных предметов. Нахмурив брови, высунув язык, завертывала их в ветошь. Серебряные приборы, лопаточку для пирога, захват для жаркова, щипчики для сахара, шедевр чеканной работы, изогнутые ножи для грейпфрутов, моток проволоки, Ножницы с зазубринками и даже спичечный коробок большого размера. Самый ничтожный из подданных ее домашнего царства был удостоен внимания. Всю оставшуюся жизнь в ушах Габриэля будет стоять этот звук — шелест тонкой, оберточной бумаги. Он нашел два объяснения тому, что движения Элизабет замедлились, стали более вялыми. Одно — Политическое и социальное, королева, пекущаяся о благе нижних слоев общества, подумала о тех, кто будет перевозить вещи. Предвидя их нарастающую усталость, она поставила себе целью постепенно уменьшать вес вручаемого им багажа. Другое — личное. Ей тоже было до смерти грустно, и она не нашла другого способа отсрочить момент, когда все будет готово к переезду. Когда это второе объяснение пришло Габриэлю в голову, он чуть было не сорвался со своего табурета. Ему пришлось пересилить себя и предоставить событиям идти своим чередом, поскольку он вовремя вспомнил о чувстве долга, которому подчинялась та, кого ему так хотелось унести в края, где их дом никогда бы не пустел. А чувство это гласило «вначале семья, семья — потом». Между этими двумя крайностями допустимы соглашения, уступки, квалифицируемые, тем не менее, как злоупотребления. Его непроизвольный порыв, трогательный, даже берущий за душу, закончился бы полным фиаско. Элизабет со слезами на глазах, но непреклонно стала бы повторять ему все то же: договор есть договор, уступка есть уступка, срок есть срок и так далее. Вот отчего, почитая долг, более всего от того, что у него не было иного выхода, он остался сидеть на табурете. К 3 часам ночи всё вокруг было перевязано, обернута, заклеена скотчем. Элизабет легла на ковровое покрытие пола и тут же уснула. Уличные фонари освещали гостиную желтым светом. Можно было подумать, что тут готовятся к детскому празднику, и все эти пакеты и коробки содержат подарки или к Рождеству. Только о елке не позаботились. Задняя дверь дома осталась распахнутой, из сада доносились звуки, шелест листьев, вопли, затеявших потасовку котов. Габриэль все сидел на табурете, прямо, словно оршин проглотил. Ему было хорошо, спокойно На рассвете явились грузчики. В прошлом вот так же должно быть в дом входили лица, уполномоченные засвидетельствовать супружескую неверность. Что будет дальше? На переднем сиденье двухтонного вольва с двумя здоровяками поместилась и Элизабет. Она непременно хотела ехать с ними. Не то чтобы уж очень тряслась за добро, просто желала удостовериться, что ничто не помешает ей уехать именно 30 сентября, как и было условлено год назад. Спасибо, что остаешься на инвентаризацию. Доброго пути. Здоровяки спешили, приходилось думать о пробках на выезде из города, и при въезде на кольцевую автодорогу водитель взялся за руль, ему было всё равно в каком состоянии его пассажирка и провожающий. Грузовик тронулся с места.